Глава вторая Пока остальные ученики направились в дуртуар, где в зале для них была приготовлена холодная трапеза, Никс поспешила в противоположную сторону. Есть ей не хотелось. Она подошла к одной из четырех лестниц, ведущих вниз с седьмой террасы на предыдущую, где, вероятно, шестилетки уже приступили к трапезе. Хотя окружающий мир для нее тонул в тенях, девушка не замедляла шаг. Даже без палочки она двигалась быстро. Половину своей жизни Никс прожила в обнесенной стенами обители. К этому времени она уже знала все закутки и проходы, количество шагов, повороты и лестницы, прочно высеченные у нее в сознании, позволяли ей относительно легко перемещаться по территории школы. На границе ее сознания тикал бесшумный счетчик. Время от времени девушка непроизвольно протягивала руку, прикасаясь к резной плитке, деревянной опоре, каменной колонии, постоянно подтверждая свое местонахождение. Спускаясь по лестнице, Никс мысленно представляла себе обширные просторы обители Брайк, возвышающиеся подобно ступенчатой пирамиде из болот Мирской трясины Нижняя терраса школы, возведенная на основании из вулканической породы, одном из немногих прочных мест среди топий и заболоченных лесов, простиралась на целую милю. По времени создания школа была второй во всем королевстве Холендия, старейшая находилась в пригородах его столицы Азантии однако обитель по-прежнему считалась самой строгой и требовательной вследствие своего уединения. Ученики проводили в брайке все девять лет обучения, начиная с самой нижней террасы, где размещались первогодки. Далее классы становились все меньше и меньше, соответствуя сжимающимся террасам школы. Тех, кому не удавалось подняться вверх, с позором отсылали обратно к родителям, однако это не останавливало нескончаемый поток детей – прибывавших сюда на кораблях и лодках со всего Венца. Тех, кому посчастливилось дойти до девятой террасы, ждали почет и положения в обществе. Перед ними стоял выбор – продолжать обучение в одной из нескольких алхимических академий, где их познакомят с глубинными тайнами мира, или поступить в религиозный орден и посвятить себя высшему благочестию. Спустившись на третью террасу, Никс оглянулась на возвышающуюся позади школу. На погруженной в полумрак вершине горели два огня, настолько ярких, что их мог различить даже ее затуманенный взор. Один костер дымился алхимическими тайнами, другой испускал облака священных благовоний. Говорили, что своей формой и этими огнями обитель повторяла вулканическую вершину в самом центре мирской трясины, окутанную парами гору Кулак. Кроме того, поднимающийся в небо дым отпугивал обитателей изрезанных пещерами склонов горы, гигантских летучих мышей, не подпуская их близко. И тем не менее, в зимней сумерке крылатые создания время от времени появлялись из низкой нависших туч. От их пронзительных криков первые второгодки первое время в страхе бросались к своим учителям, братьям и сестрам, но затем постепенно привыкали к ним и переставали обращать внимание. К сожалению, Никс не могла сказать то же самое про себя. До сих пор от жутких криков у нее начинало колотиться сердце, а голова вспыхивала огнем. Ну а когда она была совсем маленькой, новичком первогодкой, ужас захлёстывал ее, повергая в обморок. Однако сейчас ей было нечего бояться. На дворе была середина лета, и то ли из-за яркого солнца, то ли из-за жары, гигантские летучие мыши держались подальше от краев болот поближе к своим мрачным пещерам на склонах кулака. К тому времени, как Никс наконец спустилась на самую нижнюю террасу обители, стыд и смущение утихли до тупой боли в груди. Девушка потерла синяк на локте, напоминание о том, что впереди еще будут и неприятные последствия. Но до этого Никс хотела хорошенько успокоиться, и посему она спешила в единственное место, где могла это сделать. Выйдя за ворота школы, девушка оказалась на торгу Брайка. Убогая деревушка ютилась под стенами обители. Брайк кормил школу, обеспечивая ее всем необходимым. Каждое утро сюда привозили товар. Сюда же тянулись вереницы тех, кто работал горничными, слугами, посудомойками и поварами. Никс, в возрасте шести лет, попавшая в школу служанкой, какое-то время считала, что та же судьба ждет и ее. Оказавшись в деревне, девушка продолжала свой путь так же уверенно. Она не только отчитывала свои шаги по кривым улочкам, но и вслушивалась в ритмичный стук, доносящийся из кузнечного ряда слева. Постоянный звон помогал ей держать нужное направление. Нос впитывал запахи едкого дыма и острых специ рынка, где под полуденным солнцем уже жарились угри и другая рыба. Даже кожу Никс ощутила ставший более плотным и влажным воздух, сообщивший о том, что она добралась до околицы Брайка. Здесь каменные особняки, стоявшие ближе к школьным стенам, уступили место более скромным деревянным домам и сараем, крытым соломой. Однако Никс продолжал идти дальше до тех пор, пока ее мир не наполнился новым запахом. Это был тяжелый туман мокрой шерсти, сладковатого навоза, вытоптанного грунта и сернистых испарений. Подойдя ближе и окунувшись в эти сочные запахи, девушка почувствовала, как страхи спали с плеч. Это был ее дом. Появление Никса не осталось незамеченным. Ее встретил трубное рев, которому вторили и другие такие же. Чьи-то чавкающие шаги устремились ей навстречу. Никс двигалась вперед до тех пор, пока ее руки не нащупали сложенную из камней ограду, обозначающую границу загона для буйволов на краю болота. Тотча же в ее сторону направилась тяжелая шарканье, сопровождаемая шумными вздохами и жалобным мычанием словно огромные животные считали себя виноватыми в длительном отсутствии девушки. Никс подняла руку, и ей в ладонь уткнулась влажная морда, покрытая холодной флегмой. Большие раздувшиеся ноздри нежно обнюхали ее пальцы. По размерам и форме морды девушка сразу же узнала, кому она принадлежит, точно так же, как узнавала деревню и школу. «Радостного тебя видеть, Ворчун!» Она погрузила пальцы в длинную спутанную шерсть между короткими толстыми рогами и достала ногтями до кожи. Девушка почесала буйвола, что ему всегда нравилось, и в знак признательности он довольно дохнул ей в грудь горячим воздухом. Ворчун был самый старый в стаде, ему было почти сто лет. Теперь он уже редко таскал волокушу по тростникам и болотам, однако по-прежнему оставался вожаком. Большинство животных в стаде могли проследить свою родословную к этому гиганту. Девушка протянула руки и схватила буйвола за рога. Даже несмотря на то, что тот стоял, опустив голову, ей для этого пришлось приподняться на цыпочке. Она притянула его голову к себе, теме его было таким же широким, как её грудь. Втянув полной грудью влажный мускусный запах животного, Никс прижалась к тёплому очагу его тела. «Я тоже по тебе соскучилась», — прошептала она. Замычав, ворчун попытался приподнять её, выгнув свою короткую шею. Девушка со смехом отпустила рога, прежде чем ее ноги оторвались от земли. «У меня нет времени прокатиться на тебе. Подожди до летних каникул». Хотя Ворчун больше не таскал волокушу, он по-прежнему любил бродить по болотам. В свое время Никс проводила целые дни на его широкой спине, разъезжая по потопем. Длинные ноги и широкие копыта позволяли Буйволу легко передвигаться по умутам и ручейкам, а своими огромными размерами и загнутыми рогами он отпугивал любых хищников не подпуская их близко. Девушка потрепала животное по щеке. «Скоро, обещаю тебе!» Она направилась вдоль изгороди, проводя пальцами по столбикам. Ей хотелось надеяться, что она сдержит свое обещание. Другие буйволы лезли к ней, отталкивая друг друга, также желая внимания. Никс узнавала многих по прикосновению и запаху. Однако время ее было ограничено. Скоро прозвенит колокол, призывая ее обратно на занятия. Девушка поспешила в дальний угол раскинувшегося на сотню акров загона, где стояла ферма. Ее фундамент был прочно закреплен на каменистом берегу, но крыша на четверть лиги простиралась над болотами, служа навесом над большой пристанью. Стены, как и ограда, были сложены из камня, крыша, подобно крышам домов по соседству, была соломенной. Каменная труба поднималась высоко в небо, где на светлом фоне скользили тени облаков, неумолимо движущихся на восток, неся ледяной холодом в обжигающий жар другой половины мира. Подойдя к массивной двери, Никс подняла железный засов и шагнула внутрь, не предупредив о своем появлении ни стуком, ни криком. Как только она оказалась в полумраке, окружающий мир сжался, однако это нисколько ее не напугало. Она словно укуталась в теплое, знакомое одеяло. Тотчас же её окружила смесь запахов, обозначавших дом, старого дерева, маслянистой мастики, дыма умирающих углей, оплывающего воска тоненьких свечей у алтаря в углу. Даже запах перепревшего сена с сеновалы у пристани был родным и близким. Девушка прислушалась к шороху ног и скрипу дерева рядом с красноватым свечением очага. Оттуда донёсся насмешливый голос. «Опять неприятности, да?» — спросил ее приемный отец. — В последнее время, девочка моя, у тебя не бывает других причин возвращаться домой. Так? И без трости? Опустив голову, Никс уставилась на свои руки. Ей хотелось опровергнуть его слова, но она не могла. Мягкий смех смягчил резкое замечание отца. — Садись и расскажи, что у тебя стряслось? Сидя спиной к очагу, Никс завершил рассказ об утренних страхах и унижениях. У неё на душе просветлело от одного только того, что она сбросила с себя этот тяжкий груз. Всё это время отец молча слушал её, пососывая трубку, набитую змеекорнем. Горьковатый дым помогал его хрустящим суставам, однако девушка подозревала, что он молчит не столько, чтобы облегчить боль, сколько, чтобы дать ей возможность заполнить тишину своими жалобами. Никса вздохнула, показывая, что её рассказ окончен. Отец сделал глубокую затяжку, и выпустил едкий дым. Позволь мне тебя просветить. Ты определенно утерла нос монашке, которая преподавала вам в этой четверти. Кивнув, Никс потерла синяк, оставленный костлявыми пальцами сестры Рит. Но при этом ты также произвела благоприятное впечатление на настоятельницу, главную во всей школе, а это, смею заверить, большое достижение. Она была очень добра ко мне, но своей неуклюжестью я всё испортила, сломала бесценную модель солнечной системы. «Неважно. Сломанное всегда можно починить. Подводя итоги, я бы сказала что ты сегодня утром показала себя с лучшей стороны. К следующему обороту Луны ты закончишь седьмой год. Останется только восьмой до того, как ты поднимешься на самую верхнюю, девятую террасу. По-моему, благосклонность самой настоятельницы против раздражения какой-то одной монашки, с которой ты все равно скоро расстанешься, это неплохая сделка». Его слова помогли Никс успокоиться. «Пожалуй, он прав. Да, на пути к седьмой террасе ей пришлось преодолеть более суровые препятствия. «И вот теперь я так близка к вершине...» Девушка запрятала надежду поглубже, испугавшись, что одна только мысль об этом может разбить все ее шансы. Словно прочитав ее мысли, отец подчеркнул ее удачу. «Ты только взгляни, с чего ты начала. Шестимесячный младенец, пищащий на плавучем ковре болотной травы. Если бы у тебя тогда не разболелся животик, мы бы тебя не услышали». «Ворчун протащил бы мою волокушу мимо!» Девушка постаралась улыбнуться. Воспоминания о том, как он нашел ее брошенной в болоте, неизменно вызывали веселье у ее приемного отца. У него два сильных сына, обоим сейчас было уже за тридцать, они управлялись со стадом, но жена умерла при родах единственной дочери, тогда он потерял их обеих. Обнаруженную в болоте малышку отец посчитал даром матери снизу. Особенно если учесть, что не было никаких признаков того, кто оставил плачущего, голого младенца посреди топий. На плавающем в воде ковре болотной травы, нежного и своенравного растения, не было никаких следов ног вокруг тела младенца. Даже лепестки хрупких цветов, покрывавших плавающее на поверхности зеленое сплетение, были нетронуты тронуты. Казалось, малышка упала с неба как награда преданному и трудолюбивому жителю болот. И все же, хотя эта история для приемного отца неизменно служила источником гордости, для Никса она была приправлена изрядной долей стыда и гнева. Мать, а может быть и оба родителя, бросили ее в болоте, обрекая на неминуемую смерть, возможно, потому что она родилась ущербной. Ее глаза были покрыты голубовато-молочной пленкой. «Как я тебя люблю!» — воскликнул отец, высказывая очередную истину. «Даже если бы тебя не отобрали поступить в обитель!» хотя, когда я узнал, что ты прошла испытание, у меня от радости едва не разорвалось сердце». «Это получилось случайно», — смущенно пробормотала девушка. Отец кашлянул, выпуская облачко дыма. «Не говори так. В жизни ничего не происходит по воле случая. Это знак того, что матерь продолжает улыбаться тебе». Вера Никс была не такой сильной, но она знала, что лучше не перечить отцу. В то время девочка была прислужницей в школе, мыла посуду и оттирала полы. Наводя порядок в одном из классов, она споткнулась о груду брусков, каменных и деревянных. Испугавшись, что это что-то важное, Никс подобрала их с пола и положила на стол. Однако любопытство взяла вверх, аккуратно раскладывая бруски различной формы, она почувствовала, как их неровные края совпадают друг с другом. Именно так Никс по большей части воспринимал окружающий мир, через осязание. Так было тогда, так оставалось и сейчас. Убедившись, что рядом никого нет, девочка начала складывать бруски и быстро потеряла счет времени. Но, наконец, восемнадцать десятков брусков выстроились в сложное сооружение с высокими башнями и зубчатыми стенами, образовавшее шестиконечную звезду с замком посредине. Полностью поглощенной работой Никс не заметила, как вокруг собралась толпа. Лишь закончив, она выпрямилась, заслужив восторженные восклицания со стороны зрителей. Девочка запомнила, как одна монашка спросила у другой. «Долго она пробыла здесь?» И ответ. «Я ушла, когда она появилась с ведром и тряпкой. Это было не больше одного колокола назад. Она так быстро построила цитадель Азантии. Соискателям мы даём на это целый день, и большинство не справляется с задачей». «Клянусь!» Кто-то схватил девочку за подбородок и поднял её лицо. «И посмотрите на голубую плёнку у неё на глазах! Она ведь почти слепая!» Потом ей выделили место среди первогодок, и она поступила в обитель, будучи на год младше всех одноклассников. За все время лишь горстки детей из деревни Брайк была предоставлена возможность поступить в школу, и никому из них не удалось подняться выше третьей террасы. Никс в втайне гордилась своими достижениями, однако ее удовлетворение было приправлено изрядной долей горечи. Девушка поднималась вверх вместе с постоянно съеживающимся классом, но одноклассники не позволяли ей забыть о ее низком происхождении. Они говорили, что от нее воняет с точной канавой. Издевались из за бедную одежду и отсутствие изысканного воспитания. И еще за затуманенное зрение, стену теней, постоянно ограждавшую ее от окружающих. И все-таки Никс находила утешение в радости отца. Чтобы доставлять ему счастье, она прилежно училась. Также и доставляло удовольствие узнавать больше об окружающем мире. Она словно вылезала из темноты погреба в яркие светы лета. Тени оставались, загадки по-прежнему ждали своего решения, но с каждым годом мрак, окутывающий мир, рассеивался все больше. То самое любопытство, которое когда-то заставило Никс складывать бруски, никуда не делось и только становилось сильнее с каждой новой террасой. «Ты станешь девятилеткой», — говорил ей отец. «Я это нутром чувствую». Девушка наполняла его уверенностью, свое сердце, полной решимости сделать все возможное ради того, чтобы это случилось. Хотя бы ради него. Вдалеке над вершиной обители раздался звон призывного колокола. Нужно было вернуться назад к вечерним занятиям до того, как он прозвонит снова. Времени оставалось мало. Отец также услышал звон. «Тебе лучше поторопиться, девочка моя». Никс поднялась на ноги и взяла отца за руку, чувствуя упругие мышцы под тонкой кожей, обтягивающей крепкие кости. Наклонившись, она поцеловала его, найдя заросшую щеку так же легко, как находит соты с медом пчела. «Я приду, когда смогу», — заверила отца девушка, вспоминая, что то же самое говорила до того ворчуну. Она намеревалась сдержать оба обещания. «Веди себя хорошо», — напутствовал ее отец, — «и помни, что матерь снизу всегда наблюдает за тобой». Направляясь к двери, Никс улыбнулась, думая о непоколебимой вере отца в нее и в матери снизу. Ей хотелось надеяться, что вера эта оправдана. В обоих случаях.